Глава 6 Кости брошены. 2019 год. Москва. Темнота мягким коконом окутала сознание, притупив восприятие. Яко погляделся Ничего, лишь тьма. Жидкое, струящаяся словно масляное пятно в осенней луже. Он не чувствовал своего тела. Войник уже помнил это состояние. Тогда, в коме, он бесконечно долго блуждал в вязкой пустоте, без надежды на выход, без единого ориентира. «Анг Джессер». Это был даже не голос, скорее вибрация, но очень настойчивая, как будто наждачной бумагой царапнуло сознание. Якоб не понимал этих слов. Они пробуждали в нем страх, но вместе с тем манили, гипнотизировали, вызывали желание узнать, что, а главное, кто стоит за ними. Анг Джессер!» На этот раз громко, почти крик, заставивший его восприятие включиться, как от воздействия дефибриллятора. Якоб вдруг увидел свои руки. Как в некоторых снах, близко, но вместе с тем, словно послойно, когда за привычным, реальным, открывалось что-то еще. Правый мизинец светился мягким светом. Тепло от пальца пошло вверх по руке. Кольцо? Якоб зажмурился, стараясь рассмотреть через все разгорающееся золотое свечение маленький золотистый перстень. Тепло дошло до плеча, растеклось по всему телу и пронзающей болью ударило в голову. Белый свет залил все вокруг, разорвав тьму на сотни маленьких лоскутков и поглотив в одно мгновение. Сначала вернулись запахи. Якоб почувствовал сыр из земли и привкус металла во рту. Затем вернулся слух. Незнакомая речь, шум, рычание. Тело отозвалось болью, и лишь после ему удалось разлепить веки. Со стороны все это заняло меньше минуты, но в такие моменты время имеет обыкновение растягиваться, как липкая тягучая жвачка с дурацким привкусом ментола. Встать с первого раза не получилось, и войник вновь рухнул в прошлогоднюю прелую листву. Вторая попытка увенчалась успехом. Тряхнув головой, Якоб сразу пожалел об этом. Новый удар пришелся весьма не кстати для гудящего черепа. Но слава всем богам, он еще был жив. Сориентировавшись на конец пространстве, Якоб застыл от удивления. Жорик, милый плюшевый пес, который даже в драку не лез, если его не спровоцировать, сейчас выглядел как настоящий чаде ада. Шерсть на спине вздыбилась, глаза горели каким-то потусторонним огнем. Мощные челюсти вцепились в человека, в того самого, который только что огрел Яшу чем-то тяжелым. «Войник различил и второго нападавшего. Тот пытался спасти товарища, отбить от пса. Но легендарные девять атмосфер ротвейлерских челюстей еще попробуй разомкни». Недолго думая, Якоб схватил палку, услужливо возвращенную Жориком в ходе игры. Кинувшись вперед, он со всего маха огрел мужчину. Тот был слишком занят, выхватив откуда-то пистолет, целился в собаку и при этом пытался не попасть по второму. Удар, второй, третий, выстрел, крики, рычание. А затем вдруг воцарилась тишина. Лишь где-то вверху каркнула разбуженная ворона. Жорка ткнулся в руку Якобу и скульнул. Его взгляд тух на глазах, огонь съеживался до тлеющих угольков и мерк. Теперь на Яшу смотрел тот пес, которого он хорошо знал. Мужчина погладил Ротвеллера по широкому лбу, почесал за ухом и перевел взгляд на два тела, неподвижно лежащих на земле. Пришелся ли выстрел в цель? Или Жорик перегрыз первому горло? яков крепко выругался. Смартфон отлетел в сторону во время драки. Ему пришлось покопаться в листве, и то без особой надежды, но удача ему все-таки улыбнулась. Глядя в ярко вспыхнувшее в густых сумерках окошко, Яша пытался сообразить, кого вызвать. И срочно. Скорую? Полицию? Телефон отправился обратно в карман. Взглянув на палку, которым все еще сжимал в руке, Якоб бессильно выдохнул. «Да что ж такое, черт возьми, происходит?» Он откинул палку, обхватил голову руками и сел обратно в листву, без движения. Все двое тоже не шевелились, и он не знал, радоваться этому или бояться. Жорко сел рядом, прижав уши, потом вдруг вскинулся, потрусил пару шагов. Довольно, он вернулся с палкой в зубах и плюнул ее к ногам товарища, жизнерадостно вывалив язык и улыбаясь во всю пасть. Его происходящее явно не смущало. Или, может, у него мозг замкнуло, потому что только что он выглядел буквально как одержимый. Не просто злой пес, бросившийся на защиту своего человека, нет... Там было что-то ещё в этих горящих углями глазах, и Яша не был уверен, хотел ли знать, что именно. Якоб истерично хохотнул и, потянувшись к псу, поймал золотой отблеск на пальце. Когда он успел надеть проклятое кольцо? И не это ли хотели забрать грабители? Подняв палку, горе-журналист встал, по очереди ткнул каждого из нападавших. Никакой реакции. Присев на корточки, Якоб перевернул первое тело и проверил пульс. Жив. Второй тоже, к счастью, был просто оглушён. Какой ущерб причинил Жорик, Яша разглядывать не хотел, но все же достал смартфон, посветил. Оба мужчины были словно близнецы, в черных джинсах и куртках, смуглые, с недельной небритостью, темнобровые. Проверив их карманы, Якоб не нашел документов, только нож, наличку и визитку. Белый прямоугольник на дорогой бумаге с золотым тиснением в виде око-уанжет. Того самого ока, который он уже видел у бедняги Карнагана вместо глаза. Якоб перевернул визитку. На обратной стороне латинскими буквами от руки был написан адрес. Его адрес. Они знали, где он живет, и это нападение не было случайным. Радовало, что сейчас все они находились в глухой части парка. Отличное место для маньяков, грабителей и владельцев крупных собак. Натянув на ладонь рукав, чтобы не оставить отпечатков, Якоб аккуратно поднял валявшийся на земле пистолет и закопал его в листве под ближайшим кустарником. Кому надо, найдет. Потом Яша перетащил тела поближе к дереву, выдернул ремни из штанов нападавших и связал им руки. Жаль, скотча не было, чтобы еще и рты заклеить. Палку пришлось закидывать три раза. Два раза Жорко ее возвращал, на третий Якоб догадался взять пса на поводок. Избавившись от орудия преступления, войник взглянул на соучастника. В глазах пса явственно читалось осуждение. Взять на поводок и бросить палку было в собачьей картине мира за гранью дружбы. «Прости, друг, устало», — произнес Яков. Язык словно онемел, и слова давались с трудом. Так еще и озноб начался, когда до организма запоздало стало доходить, что он чуть не приставился. И спасибо тебе, приятель. Без тебя я бы остался тут же, в листве. Баба Глаша так и охнула, увидев мальчиков. Какие ж вы грязные, словно по земле катались. Якоб не стал сообщать, что так, в общем-то, и было. К его давешнему фингалу добавилось ссадин. Рукав куртке еле держался, на штане не виднелась свежая дыра. Хорошие, между прочим, были штаны и куртка — Но, учитывая все произошедшее, делался он очень легко. «Господи, неужели таки уронил?» Бабуля вытаращила глаза, представив свой самый страшный кошмар. «И протащил по парку?» Якоб криво улыбнулся. «Типа того, только вы его не ругайте, я сам». Войник судорожно придумывал, чего такого он сам. «Телефон засмотрелся», — строго произнесла баба Глаша, передвигая руки от груди к позиции в боке. «Точно, в него!» «Мейл от друга пришел, ну, я и зачитался». «Ох уж эти ваши телефоны! Вы через них света белого не видите!» Вздохнула старушка и сочувственно покачала головой, принимая поводок и притихшего пса. «Доброй ночи, баб Глаш!» «Погодь, милый!» Бабуля выглянула из-за полузакрытой двери. «Там к тебе ремонтники приходили. Говорили, ты затопил соседей этажом ниже. Дверь вскрывали». «Какие ремонтники?» — напрягся Якоб. «Два в черном. Ну, такие, как обычно. не Нерусские, неприветливые. Выставили меня вон, шумели там что-то». «Окей, бабглаж спасибо!» Старушка закрыла дверь, Якоб ещё немного постоял за порогом, дождался трёх поворотов замка у соседки, её удаляющихся шагов и ворчания Жорика, который словно оправдывался. И лишь затем он тихонько толкнул свою дверь. Та была не заперта, хотя замок и не вывернули, и не срезали. Работали знатоки своего дела. Прислушиваясь, Якоб открыл дверь шире. Внутри царила тишина, достойная хоррора. Разве что тень в мраке коридора не мелькали, и то, возможно, только пока... Перешагнув порог, не включая свет, войник на ощупь нашел стоящего в прихожей бронзового Анубиса. Статуэтку подарила Машка. Привезла из последней поездки в свой сказочный Египет, который сейчас уже сидел у якобы в печенках. И, если честно, то еще отдавался в почках, сиял под глазом, пучился шишкой на голове и, возможно, трещал парой ребер. Мимо ног проскользнуло черное с мерцающей пятно и на тонких лапах грациозно зашагало по коридору в спальню. Литка. Литке Яша доверял – Если б внутри его кто-то ждал, она бы не подала такой знак». Чиркнув выключателем, Якоб притворил дверь и осмотрел пустую квартиру. «Видимо, все ремонтники сейчас отдыхали в парке. Зато следы их присутствия были видны во всей красе. Вывороченные шкафы, перевёрнутая мебель. Если с дверью они сработали аккуратно, то тут спешили. Они явно что-то искали. При этом все ценные вещи были на месте. Ребята даже деньги не взяли. Но что тогда им было нужно?» Ответ напрашивался сам собой, только Якоб пока боялся развивать эту мысль. Но если подумать, он мог об этом и завтра, по совету мисс Карли Тохара, то вот действовать пора было уже сейчас. Поставив стражи порога обратно на полку, Якоб переоделся, взял дорожную сумку и покидал туда всё необходимое – документы, наличку, пару банковских карт, несколько смен одежды, гигиенические принадлежности. Потом он вспомнил про ноут. Папки с копиями фотографий под ним не оказалось – А сам Ноут так и стоял на столе, и пытались ли его вскрывать с целью добраться до личной переписки, войник не знал. «Об этом тоже, подумаю, завтра», – пробормотал Яша, пакуя Ноут и зарядку в другую сумку. Собрав все, мужчина поднял перевернутое кресло и сел на него, поставив обе сумки у ног. Сняв кольцо, он покрутил его в ладони, другой рукой вынул из потайного кармана визитку с золотым египетским глазом. В голове похоронным звоном зазвучали слова Борьки. «Блин, я же предупреждал! Это ее!» «Набери, как сможешь!» Войник поспешно распаковал ноут, запустил и, еле дождавшись загрузки, загрузил skype Ещё никогда он не был настолько рад видеть в онлайне знакомую иконку с гордым профилем Рамзеса II. Руки дрожали, но в веб-камеру Яша старался улыбаться бодро. «Привет! Вот звоню, как смог!» «Ну, наконец-то! Ой, блин, ну и видок у тебя!» Борька на том конце присвистнул и даже отложил бутерброд. «Подрался, что ли? Хорошо, как твой рамесицкий нос не подпортили!» «Да, это была бы великая потеря, если не для всего мира, то для меня точно», — согласился Якоб. Про профиль характерную форму Яшиного носа Борька прикалывался чуть не самого начала. «Рамсес был велик, но давай сразу перейдем к более ранней эпохе». С этими словами онкнул в камеру кольцо Карнагана. Глаза египтолога расширились примерно до размеров Флин его очков. «Так, я не понимаю, во что ты там влез? Но ты ведь меня сейчас не успокоишь, не скажешь, что Стоун тебе в подарок отлил копию?» «Стоуна нет, глухо», — сказал Якоб и резко покачал головой, пресекая дальнейшие расспросы. «Лично расскажу, давай. Коротко, на меня напали и весь дом перевернули. И вот еще он показал Борьке визитку. Никогда не видел такое, кроме как на артефактах своих». Египтолог затих. Веб-камера глючила с цветов, но войник был готов поклясться, что его друг побледнел. «Дневники», — тихо проговорил Борька, наконец, — «дневники Джонатана Стоуна, лорда Карнагана. Яша, тебе нужно в Каир». Если это то, о чем я думаю, я тебя готов хоть музейный саркофаг тут уложить для сохранности. — Понял тебя, — обреченно вздохнул Яков. — А знаешь что? Я приеду. Слишком много вопросов без ответов, смертельных вопросов. Идея лететь в Египет показалась ему вполне здравой, более того, единственно верной в текущих обстоятельствах. Он не мог вернуть кольцо покойному лорду, но он мог вернуть перстень в коллекцию, ведь часть коллекции, часть проклятого наследия — хранились ведомости Тронтона, в Каире. Залечь, если не в музейный саркофаг, то на дно к Борьке, тоже было идеей вполне здравой. Такого абсурдного жеста, как рвануть в Египет первым же рейсом, от него вряд ли кто-то ждал, начиная от начальства и заканчивая ремонтниками и теми, кто их послал. Конечно, все это могло стоить ему работы. На первое время сбережений хватит, а потом... «Блин, о чем ты думаешь, когда вот-вот отправишься на встречу с мертвыми фараонами?» – проворчал Яша – «Чего?» – не понял Борька. «Да я так о своём. Короче, дай гляну рейсы. Прямые декаиры уже есть, открыли же. Не отключайся». Я же открыл ещё одно окно, выбрал ближайшие рейсы, забронировал, не глядя даже на цену. Как только он ввёл данные кредитки и выскочило подтверждение, он вернулся к Борьке и продиктовал номер рейса и время прилёта. «Ух ты, вот что мне тебе всегда нравилось, ты быстро принимаешь решение», – улыбнулся Борька. «Можешь у меня зависнуть?» «Спасибо, должен буду». «Баб Глаш, можно я у вас переночую? Ремонтники мне все так перекрыли, даже душ не принять!» Якоб стоял на пороге, улыбаясь держа в одной руке дорожную сумку, а в другой сумку с ноутом. «Заходи, милок, где лофта? Ты ж мне как родной, и вижу я тебя чаще, чем свою внучку. В большой комнате ложись, ну ты знаешь!» «Огромное спасибо!» Жорик был явно рад такому повороту и суетился, бегая то за старушкой, достававшей свежее постельное белье и полотенце, то за Яшей, раскладывавшим диван в гостиной. Баба Глаша еще и ужином хотела угостить, но войник отказался. Кусок в горло не лез. Хотелось поскорее в души спать, причем желательно без снов. «Беру уши дать, а то студенты снизу иногда так шумят. Молодость вспомнишь. Да не, я как убитый сплю». Квартира погрузилась в тишину, почти полную, если не считать могучего ротвейлерского храпа. Жорик бдительно растянулся в коридоре между гостиной и комнатой бабы Глаши, чтобы обозревать весь периметр». Ну, а Яша уже успел убедиться, с таким охранником ничего не страшно. Смыв в душе грязь и остатки неприятного липкого страха, обработав ссадины, Якоб переоделся в футболку и треники и завалился на диван. Усталость сковала его, несмотря на стресс, почти мгновенно. Калейдоскоп голосов и образов закружил его в темноте, будто вернулась кома, будто он снова блуждал по безликим, безмерным коридорам не то своего сознания, не то каких-то иных пространств. — Яшка, откуда оно у тебя? — кричал Борька издалека. — Это ее! Было на ней, когда нашли! Из темноты выплыл ящик с маркировкой Каирского музея. Крышка со скрипом открылась, и по краю протанцевала мертвая рука с хрупкими изящными пальцами. Кольцо светилось на указательном пальце, дразня расшифрованными знаками. А когда Яша уже почти понял, что там было написано, рука продемонстрировала ему вполне современный жест, ничего общего с древним Египтом не имевший. Он понял, что сидит на втором ящике, и поспешно слез, когда оттуда тоже кто-то постучал. Крышка начала медленно приоткрываться, и оттуда показались две руки, точнее, то, что от них осталось. На одной не хватало пальца. Кяша вскрикнул и отшатнулся. — Дорогой друг, может, вам стакан воды или глоток свежего воздуха? — спросили его сзади по-английски. Якоб круто развернулся. — Вы... вы же мертвы, — растерянно проговорил он.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 Мелькали безликие двери и слепые тёмные окна. Коридоры петляли и расходились бесконечными лабиринтами. Из последнего коридора выскочил ещё один пёс, пристроился справа от Яши. Этих собак войник не боялся. Казалось, они оба охраняли его от чего-то, что шло по его следам. Но что это было, Якоб не знал и не хотел оборачиваться, чтобы узнать. Мельком он посмотрел на второго пса. Двухвостого, шерстью цвета запекшейся крови. Почему-то это тоже не пугало и казалось даже естественным. Первый же пес уже на следующем повороте преобразился, стал черным и гладкошерстным, остроухим, как бронзовая статуэтка в коридоре. Яша не знал, что сподвигло его сунуть руку в карман, но внутри оказалось злополучное кольцо. Кольцо, которое сунул ему сам Стоун, а вовсе не бомж подкинул. Скинув голову, Яша вынужден был резко остановиться перед неожиданной преградой. Из темноты, подволакивая одну ногу, покачиваясь, Выступила невысокая хрупкая фигура. Теперь он видел, почему она хромала. Одной ступни не хватало. Льняные бинты прикрывали бурую высохшую кожу. Не целиком, а кое-где проглядывали кости. Змеи красноватых под цвет шерсти второго пса волос рассыпались по плечам причудливым плащом. Вместо диадемы их поддерживали остатки погребальных покровов на голове. Высохшее всё ещё красивое лицо теперь не улыбалось. Мумия протянула руку, наставила на него указательный палец. без кольца. И Яша вскрикнул, проснулся. За окном едва забрежило утро. В серванте за батареей советского хрусталя тикали механические часы. Сердце колотилось, как после настоящего бега, и даже в боку кололо. Мышцы сводило судорогой начинающейся панической атаки. Кольцо приятно холодило палец. Остатки липкого ужаса нехотя утекали в ночь. Баба Глаша, счастью, крепко спала в берушах, и его возглас не слышала. Зато прибежал встревоженный Жорик, Вздохнулся якобы в лицо мокрым носом, лизнул, чтобы привести в чувство. «Давай, иди сюда, дружок», – вздохнул Яша, похлопав по постели рядом с собой. На диван псу было нельзя, но сейчас случай был исключительный. Второе приглашение Жорику не требовалось. Он с удовольствием забрался и, кряхтя, устроился у Яши под боком. Дыхательные упражнения якобы рекомендовали еще в ходе реабилитации. Войник сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, напомнил телу, что оно было живо и здорово, что за ними никто не гнался, по крайней мере сейчас. Сопение большого пса успокаивало, еще больше успокаивало, что скоро он полетит в Каир и наконец-то разберется со всей этой чертовщиной. Спустя какое-то время он снова отключился, на этот раз без сновидений.